Глава 52. Гувернанткам не стоит расслабляться никогда. Если кто и надеялся, что девочки присмиреют после происшествия на ярмарке, то его надежды были напрасны. Дети быстро забывают всё плохое и готовы к новым шалостям и приключениям. Я долго думала, Как наказать Эллис за размерный её поступок и с учётом того, что она и так всё поняла. Потеря Пэм как последствие её выходки уже само по себе плата за проступок. Поэтому усильно наказывать девочку не хотелось, но и оставлять без взыскания опасный проступок было нельзя. На первый раз решила просто ограничить её в развлечениях на какое-то время. Камиль и Пэм под моим присмотром было позволено выходить в город и развлекаться. А Элли оставалась в это время дома в компании горничных и Ливии. Надо было видеть лицо маленькой вредины, когда возбуждённая впечатлениями от прогулки по мылу рассказывала, как мы пили чай с плюшками у тётушки Тицианы, помогали делить те искать котать утушки нутеллы, который спрятался и просто спал в укромном уголке. Ходили к тётушке Кристинни те смотреть её растения, к тётушке Руслени те за готовыми платьями для кукол и в магазин к тётушке Алифтинин. Тётушка Тициана передавала спасибо за помощь в выборе перины. Теперь она забыла, что такое бессонница, радостно рассказывала Помела. Я видела, как Эли злится от зависти, но под моим испытующим взглядом она вспоминала, за что наказана. Громко и тяжко вздыхала, дёргала, но молчала. Когда я объявила, что наказание закончилось, радости её не было предела. Она тут же составила план, куда бы она хотела сходить и кого навестить. И всё за один день, тогда как по времени это тянуло на неделю. Я посмеивалась над девочками, но и они не упускали случая посмеяться надо мной. После случая с Помелой я очень сильно беспокоилась о них и чрезмерно тревожилась даже по пустекам. Мне каждую минуту надо было знать, где они и чем заняты. Этим мне напомнила им птиц, которые бьют крыльями, когда волнуются за птенцов. И когда я начинала излишне суетиться и волноваться, они заговорщицки переглядывались и начинали дружно махать руками, изображая крылья и кудахтать, чем смешили не только меня, но и всех, кто мог наблюдать это в тот момент. Даже Ливия посмеивалась. Вообще, в последнее время она из замороженной рыбы стала превращаться в живую женщину с отменным чувством юмора и блеском в глазах. И как странно, что эти преображения также совпали с отъездом графа. Но я не замечала, чтобы тот как-то давил на слуг или третировал их. Наоборот, мне казалось, что к Ливии он относится с особой теплотой. Может, Гаврилита права, около графа вьется что-то темное? В нашем королевстве не было разделения магии на светлую и темную, только на пассивную и активную. А уж кто как пользуется магией, это дело рук человека. Взять, например, нож. Он может служить орудием в руках повара для готовки вкусных блюд и оружием для убийства в руках бандита. Но в других странах, в том числе в Рамбутане, откуда родом была наша кухарка Женуария, существовало много суеверий насчёт магии. Жуткие ритуалы, злые духи и вера в тёмную магию. Так, одним из самых страшных поверий было то, что в любой семье мог родиться ребёнок, отмеченный местной богиней Кали. ненасытный и кровожадный. Этот новорождённый получал частицу души Кали и дух со временем подчинял своей воле человека. Он становился злым, порочным, кровожадным. Не мог насытиться ничем, ему всего было мало. Душа Кали требовала творить зло, даже если человек не хотел этого. Никто не может сопротивляться воздействию Кали. Осияла себя жестом защиты богиня милосердия Жнуария. И страдают прежде всего близкие этой невинной души. Родители, сестры, братья. Кто из них может заподозрить зреющее зло в своем родном и любимом ребенке или сестре? Женуаря, неужели вы верите во все это? Посмеивалась над Неливия. Вы давно уже покинули Рамбутан, а ваши суеверия все живут вместе с вами. Нет никаких духов в человеке. Есть просто добрые и злые люди. Жнория обижалась, отворачивалась, ворча себе под нос. Я тоже посмеивалась над её рассказами. Очень удобное объяснение для своих плохих поступков. "Во мне сидит Калия, это не я, это она натворила". Вот Разамунда ещё не знает об этом, а то бы воспользовалась таким объяснением для своих поступков. Элли, осторожно, упадёшь и разобьёшься. Помыл, оставь ветку. Ткнёшь нечайно Элли в глаз. вывела меня из задумчивости опасная игра девочек в саду около дерева. «Ко-ко-ко!» — закудахтала Памелла, прикрывая смеющийся рот ладошкой. «Ах так! Ну, держитесь! Я тоже могу посмеяться!» Запаслась перепелиными яичками, придумав мягкий кармашек с отделениями, чтобы можно было носить несколько штук с собой и, когда вставала, подкладывала на это место яичко. «Мелыма, что это? Вы снесли яичко?» Вытянулось лицо Пэм, когда она увидела: "Да, Пэм, с тех пор, как я стала корочкой, я стала нести яички", вздохнула я. "Только ты никому не говори, меня засмеют". "Это шутка мылыма или вы серьёзно?", недоверчиво спросила Пэм. Я еле сдержала смех. Даже Элли бы не поверила. А вот Помыла была слишком доверчивой для своего возраста. Это и трогало, и пугало одновременно. «Все-таки быть такой наивной просто опасно для жизни». На лице Памеллы отразилась борьба сомнений и доверчивости. Она побежала рассказывать Элли. Как я полагаю, та ее высмеяла, судя по шкодливой мордашке, когда они появились с заговорщическим видом рядом со мной. Они кружились около, пытаясь поймать меня на обмане. И я не стала испытывать их терпения. Встала со стула, на котором лежало яичко. Я пыталась прикрыть его, но так, чтобы Элли увидела. Лицо её недоверчиво вытянулось. Они с Пэм убежали обсуждать увиденное и целый день ходили за мной и наблюдали, как я высиживаю яйца. Сомнения Элли были поколеблены. Дождавшись Камилы, они понеслись к ней с горящими глазами и стали шушукаться, прячась от меня. По-видимому, Камила популярно объяснила сёстрам, что гувернантка посмеялась над ними. потому что перед ужином я ловила на себе посмеивающиеся взгляды Камилы и подозрительно хитрые Пэм и Элли. На ужин я получила ответку от двух младших сестер и поняла, что против меня начались военные действия. То, что должно быть соленым, было подслащено. Сладкое подсолено. А в кофе я получила перец. Я все съела и выпила с невозмутимым видом под смешки проказниц. И придумала свой ответный ход. К домашним туфелькам девочек намертво приклеила мышиные хвосты от игрушек для кошек. Девочки оценили их визгом по утру. В отместку я получила много пены в ванну. Очень много, слишком много, так что мне пришлось спасаться бегством. Как я потом у них выпытывала, девочки однажды услышали, как игонка ругала поставщика мыла. Средство для стирки очень пенное, ей не нравится. Он оправдывался: "Может, ещё что-то добавляли?" Она призналась, что да. Корешок горной фиалки, совсем немного, для запаха. Как же без него? Он объяснил, что этот корешок вызывает такое пенообразование. Девочки взяли на заметку и применили свои знания на мне. Добавили в гель корешки горной фиалки, хорошенько измельчили их на кухне, чтобы побольше влезло. В итоге из ванны я еле сама выбралась, а пена попал в глаза мной, как необъятное чудовище. Я отомстила им по-другому. Сказала, что прочитала в вестнике об астрономическом явлении, которое произойдёт завтра на рассвете. Это будет слияние двух светил с ещё одним небесным объектом. Якобы такое бывает раз в столетие. Мы решили вместе посмотреть на это чудо. Я пообещала всех разбудить. Когда утром все встали, как обычно, и стали возмущаться и расстраиваться, предложила вспомнить все случаи, когда они что-то обещали и не выполнили. Как раз накануне обе проказницы надавали много пустых обещаний. Когда девочки совсем раскисли, я объявила им, что ошиблась, и означное явление произойдёт завтра. Весь день они вели себя идеально. Жаль не надолго. Я своё обещание выполнила. Разбудила их. Рассвет мы встретили вместе, редкое явление посмотрели и остались под впечатлением. Но в благодарность я получила очередную мсть от шкодниц. И однажды это зашло слишком далеко. А виноватыми оказались все: и примкнувшая к сёстрам Камилла, обидевшаяся на меня, и моё плохое настроение, которое привело к обиде на меня Камиллы, и граф, чьё поведение, вернее, слухи о нём, привели к моему плохому настроению. приветшему к тому, что все шалости закончились для всех крупными последствиями.